Двадцать первое. Морган влюбился в Сандру, — сказала Нора. — Это же очевидно. И ты можешь его упрекнуть? — спросил я. — У него в жонах оно, не пропустя аллюзию на Стивена Кинга. — Маньяк он и все дела, — сказал Хоппер. Я повернулся к нему. — А ты помнишь, чтобы в шести серебряных озерах у Александры была никтофобия? Прожигая меня взглядом, Он выдал сигаретный дым в окно. «Нифига!» Мы остановились на повороте и сидели здесь уже 45 минут, не считая наших фар, освещавших неприметную дорогу, петлявшую впереди в густом кустарнике. Вокруг стояла кромешная, абсолютно пустая тьма. Ветер крепчал, настойчиво свистел, оглаживая машину по бокам, и ветровое стекло нервно постукивали ветви. «Он, наверное, не придет», В полголоса заметил я. Стейс надела на мужика ошейник, отвела назад в подвал и посадила в клетку. «Но она не настолько ужасная», — возразила Нора, пронзив меня взглядом. «Позволь судить мне, как единственному среди нас, кто побывал на темной стороне брака и выжил. Она ужасна, и по сравнению с ней моя бывшая жена — просто мать Тереза». «Он придет», — буркнул Хоппер, «иначе никак». Почему? Ему до смерти охота о ней поговорить. Он затушил сигарету на стекле и выкинул окурок. Тут нора ахнула. В свет фар выступил Морган. Не знаю, как мы умудрились не услышать его шагов. Как-то странно он выглядел. Стоял в своей ленялой фланелевой рубахе, неловко моргая и застенчиво потупившись. по Поначалу никто ни слова не произнес «что-то не так» но Хопер и Нора уже отпирали дверцы и вылезали из машины. Я еще обождал, разглядывая мужика. Это внезапное бледное видение как будто смущалось или даже обиделось. Я вылез, не выключив фары. «У меня пять минут», — нервно сообщил Морган. «Не то Стейс достанет дробовик». Видимо, это была шутка. Впрочем, говорил он пугающе серьезно. «Хлопай глазами». Он протянул нам сложенную бумажку. Хопер выхватил ее, подозрительно покосился на Моргана и, в свете фар, развернул. С непроницаемой гримасой прочел, передал Норе. Та глянула, распахнув глаза, и протянула мне. Листок, выдранный из линованного блокнота. «Меня сдали сюда насильно. Я не больна. Я готова на все, чтобы выбраться. Помогите». — Три недели планировал, — сказал Морган. — Решил подменю видеозаписи. Поставлю старые вместо тех, что в реальном времени. Тайм-коды не совпадут, но никто ж не проверяет. Сходил в гардероб, где вещи пациентов до выписки хранят. Забрал ее одежду, сложил дома в коробку. У нее было только красно-черное пальто, очень модное. — И все? — спросил я, отметив, как странно. Старательно он это выговорил. Я поневоле вообразил, как он беззвучно выскальзывал из постели среди ночи, пока Стейс спала, прокрадывался в темный подвал, открывал картонную коробку, смотрел на красное пальто, то самое пальто. «Ага», — сказал он, — «все. А мобильный? Сумка?» Он покачал головой. «Неа». «А остальная одежда?» «Ничего. У нее, понимаете, отец знаменитый в Голливуде кино снимает». Я решил, ей захочется красивых тряпок. Оставь записку, спросил размеры. Потом взял отгул, съездил в Либерти, купил джинсы какие-то, черные ботинки и красивую черную футболку с ангелом. В этой одежде Александра и умерла. Когда все разрулил, продолжал Морган, сходил в музыкальную комнату, оставив записку между струн в пианино, где она мне оставляла. Мол, когда будет готова. Пускай сыграет вспыхнет звездочка, мигни». Это мне будет зеленый свет. Прямо на следующую ночь я приду за ней в два часа, пока медсестра с охранником кувыркаются в бойлерной. «Почему именно эту песню?» — спросил я. «Александра ее прежде играла», — улыбнулся он. «Как услышу, вспоминаю ее. В ту ночь Стейс загремела в больницу на постельный режим. Пришлось перейти на дневные смены». Александру не видел неделю, боялся, что она сыграла, а я пропустил. Но в первую же мою ночную смену она прибежала в музыкальную комнату, и я запсиховал. Не знал, сыграет ли. А она сыграла, прямо под конец, то есть все по плану. Мурган посмотрел на нас. В глазках мерцал свет, вспоминая, он снова оживился. На следующую ночь, где-то около часу, я поставил старые видеозаписи, Сказал дежурному на въезде, что у Стейс опять тревога по беременности, и мне надо срочно домой. Пошел в Молтсли. Думал, придется просачиваться в палату, а Александра уже стоит у дверей в этой своей белой пижаме, ждет. Сердце у меня колотится, как ненормальное. Дергаюсь, как школьник, потому что... Ну, я же впервые ее вижу во плоти, а она берет меня за руку... И мы бежим по газону, вот так запросто. Он застенчиво ухмыльнулся. Как будто она вела меня, как будто это она все спланировала. Я открыл багажник, она туда забралась, и мы уехали. В багажнике же темно? Спросила Нора. Если у Александры нектофобия, она бы туда не полезла. Морган гордо улыбнулся. Я все предусмотрел. Положил ей два фонарика, чтобы не боялась. «А на воротах вас не остановили?» — спросил я. «Остановили, конечно, но я сказал, что жена опять заболела, и меня пропустили». Как только выехали, я остановился. Александра вылезла из багажника, и я привез ее сюда, душ принять, переодеться. И дочку спать уложил. Стыс еще не выписали. За ребенком соседка приглядывала. Я спросил Александру, куда она хочет дальше. А она сказала, что на станцию, потому что ей надо в Нью-Йорк. — Она сказала, зачем? — спросил я. — Я так понял встретиться с кем-то. — С кем? — встрял Хоппер. — Не знаю. Она застенчивая была, молчаливая, только смотрела на меня. Но дочка моя, Мелли, ей понравилось. Почитала ей на ночь, пока я в больницу звонил. «А куда именно в Нью-Йорк она ехала?» — спросил я. «Уолфорд Тауэрс? Что-то такое». «Это она вам сказала?» «Он виновато потупился?» «Нет, она попросилась к компьютеру. Пока была в ванной, я проверил в браузере, куда она заходила. На сайт отеля какого-то на парк-авеню». «Уолфорд Тауэрс?» — предположил я. «Морган кивнул. Вроде похоже». Она, оделась нацепила это красное пальто, и я в жизни никого красивее не встречал. Повез ее на станцию. Добрались часа в четыре утра. Я дал ей денег каких-то, оставил в машине, а сам пошел добывать два билета до Гранд-Централ. «Два билета?» — переспросил я. Он с кивнул. Вы хотели уехать с ней? Он опять потупился. Сейчас-то сам понимаю, что бред. Но я романтик. «Думал, мы вместе уедем. Она все время мне улыбалась. Но когда я вернулся к машине с билетами, ее уже не было. Я видел, как подъехал поезд, выбежал на платформу, а двери уже закрылись. Я бегу, в вагоны заглядываю. Мне дурно уже. А потом я ее нашел. Сидела прямо у окна. Я постучал. А она медленно так повернулась, посмотрела на меня». «До конца жизни этот взгляд не забуду». Он помолчал, сутулился. «Она меня не узнала». Он с дрожью выдохнул. «И вскоре вас уволили?» — тихо спросил я. Он кивнул. «Как выяснилось, что Александра пропала, меня сразу вычислили». «Когда вам стало известно, что она умерла?» Он прикрыл глаза. «Президент клиники меня вызвал». Алан Каннингем, он самый, сказал, что по закону мне ничего не будет, если дам подписку о неразглашении. Заявлю, что действовал один и никогда, ни за что на свете никому не расскажу. Морган, опять Стейс, перепугала нас всех, мало того, что голос пронзительный, так еще и совсем близко. Мы не видели ее, но по темной гравийной дороге к нам приближались тяжелые шаги. Морган... «Они что, еще не уехали?» «Лучше сматывайтесь», — прошипел Морган. Я оглянуться не успел, как он вырвал у меня из рук бумажку и помчался назад по дороге. Я кинулся за ним. «Записка! Мы бы хотели оставить, но он улюпет его с отменным проворством. Я едва за ним поспевал. На гребне холма возникла стейс. Я застыл. Дробовиком она не размахивала. Что ужаснее?» Она размахивала детьми. На руках у нее лежал полуголый младенец, а за руку, посасывая палец, держалась девчонка в ночнушке. «Они уезжают», — сказал Морган. «Не поняли, как до шоссе добраться». Он обнял ее за плечи, что-то еще сказал и повел семейство в дом, на ходу запихивая бумажку в задний карман. «Вот черт! Я хотел забрать записку, сравнить почерк с тем, что на конверте с обезьяной». Деволи скрылись, но я слышал, как они шуршат листвой. Сты с ним не отнагрызалась, младенец кныкал. Я развернулся и зашагал по гравию туда, где в луче фар меня ждали Хоппер и Нора. Не успел я сделать и десяти шагов, позади покатился камешек. Я вздрогнул, обернулся и обнаружил, что не один. За мной шла девчонка в ночнушке. Лицо в тьме точно камень. Глаза — черные провалы. Она шла босиком. Белизнаночной рубашки сияла лиловым. Вишенки походили на звенья цепей и колючую проволоку. Приглядевшись, я заметил, что на сгибе локтя она несет гнилую утопленницу-ляльку. Сначала накатил отвращение, затем острое желание бежать со всех ног. Девочка вытянула руку, По спине у меня побежали мурашки. Она целилась в меня взглядом, крепко сжимая в кулачке что-то черное и блестящее. Не поймешь что, но похоже на пупса. Не успел я сообразить, что творится. Она развернулась, бросилась назад по дороге, и белым вихрем исчезла за гребнем. Я постоял, озирая пустоту холма, отчего-то предчувствуя, что девочка вернется». Она не вернулась, и стояла поразительная тишина. Ни намека на карканье Стейс, ни младенческого хныканья, ни шагов, ни скрипа двери, ни грохота. Ничего. Только ветер распихивал кусты. Даже далекая собака заткнулась. Я потрусил к машине. «Что такое?» — спросил Хоппер. Девчонка его за мной увязалась. Мы сели в машину и вскоре же мчались назад, По Бентон-Холлоу-Роуд. Хоппер и Нора помалкивали, но я подозревал, что и они вздохнули с облегчением, едва расстояние между нами и Деволями стало ощутимо расти».